Карен написала Джаррелду Веберу. Он просил сообщить, если состояние Марка изменится. Она не сказала, что видела его по телевизору, что купила его новую книгу, что она показалась Карен сухой, искушной, полной перефразированных высказываний о человеческом мозге лишённом души. Она написала: "Марку однозначно хуже. Перечислила новые симптомы: навязчивые мысли о записке, удвоение не только людей, но и пространств. Он отвергает дом, район и, похоже, весь город. Градус невменяемости всё растёт и растёт. От одной мысли об этом её трясёт. Она задала вопрос, мог ли несчастный случай вызвать у Марка ложные воспоминания. Мог ли повредиться его внутренний атлас в целом? Стоило Марку заметить незначительное несоответствие, как он из каждого сейчас формировал новый уникальный мир. Она упоминала случай из первой книги Вебера, о пожилой женщине по имени Адель, которая уверяла доктора Вебера, что находится не в больнице в Стоунебрук, а в своём уютном доме-солонке в Олдфилде. Когда доктор Вебер указал на дорогие медицинские приборы в палате, Адель рассмеялась. «Ой, это всего лишь реквизит, так мне спокойнее на душе. Настоящие приборы мне не по карману». «Предупликативная парамнезия». Она скопировала абзацы в электронное письмо. Возможно, марка то же самое. Может, он видит детали, которых раньше не замечал. Может ли травма улучшить память? Она процитировала отрывок со страницы 287 второй книги доктора Вебера. Пациент по имени Нейтон. Повреждение лобных долей мозга усыпило внутреннего цензора мужчины и высвободило давно подавленные воспоминания. В 56 лет, Нейтон внезапно вспомнил, что в 19 убил человека. Быть может, в памяти Марка воскрешается то, что он не мог принять в себе и, возможно, в ней? Карин понимала, как безумно все это звучит со стороны, но не безумней Кабгра. В книгах Вебер утверждает, что человеческий мозг намного сумасбродней, чем мы можем себе представить и помыслить. Она привела цитату из «Страны неожиданных открытий». «Мы принимаем реальность за точку отсчета, но даже в ней есть нечто иллюзорное». Ни в одном прогнозе Вебер не намекал, что у Марка могут появиться подобные симптомы. Либо Марку нужен новый диагноз, либо у Карин начались галлюцинации. Она получила жизнерадостный ответ от секретарши Вебера. В честь выхода новой книги доктор Вебер посетит 17 городов в 4 странах в течение следующих 3 месяцев. Вплоть до осени он будет не на связи, за исключением экстренных случаев. Секретарша пообещала сообщить доктору Веберу о письме Карин при первой же возможности и попросила держать её в курсе, если ситуация с братом примет серьёзный оборот. Карин пришла в ярость. «Он меня избегает», — сказала она Дэниелу. «Получил, что хотел, и бросил». Дэниел попытался подавить смущение. «Сомневаюсь, что у него есть время тебя избегать. У него сейчас хлопот по горло Каждый день интервью для телевидения. Радио и газет. Я знала. Сразу поняла, как он уехал. Он считает меня проблемным пациентом. Проблемным родственником. Он прочитал мое письмо и велел своей секретарше отмазаться от меня. Может быть, это была даже не секретарша. Может, он сам притворился и... Карин. Кейси. Дэниел вдруг стал звучать старше ученого. Мы не знаем. Давай без снисходительности. Меня не волнует, что мы знаем или не знаем. Тише. «Злиться в такой ситуации нормально. На врачей, на всю ситуацию и даже на Марка. Не надо меня анализировать!» «Я не анализирую, я просто говорю, что ты... Ты кем, черт возьми, себя восомнил!» Сдавленный вопрос осадил их обоих. У Карин задрожали руки, и она оторопела села. «Боже, Дэниел, что происходит? Только послушай, я остановлюсь совсем как он. И даже хуже!» Он приподнялся с матраса, погладил её по плечу, тепло кожи вернуло её на шаг ближе к реальности. «Гнев естественен», — сказал он. «Все злятся?» «Все, кроме святого, с которым она жила». Она записалась на приём к доктору Хейзу. Заезжая на крытую парковку доброго самаритянина, на назначенную встречу она прокручивала в голове ночь аварии. Уверенность, что ноги не подкосятся, пришла только через 10 минут. Карин вежливо поздоровалась с доктором Хейзом. Обратный отсчёт встреч пошёл. Она перечислила новые симптомы Марка, которые доктор занёс в карту. «Будет лучше, если вы его привезёте. Я хотел бы снова его осмотреть». «Он не поедет», — ответила Карин. «Он вернулся к самостоятельной жизни и совсем меня не слушает». «Вы не думали об оформлении попечительства?» «Что? Каким образом это происходит? Его должны признать невиняемым?» кейс подсказал контактные данные. Карин записала номер, и в груди распустилась отвратительная надежда использовать букву «Законно» против родного брата, защитить его от самого себя. «Насколько ваш брат уверен, что его дом фальшивый?» заинтересованно спросил Хейс. «По шкале от 1 до десяти, я бы сказала, что на семерку». «Как он объясняет подмену?» «Думает, что за ним следят с момента аварии». «Что же, в этом он прав. Жаль, что наш писатель уехал. Случай прямо как из его книги». «Нет, совсем не похож», — холодно отозвалась Карин. «Да, конечно. Прошу прощения, не похож». Он отложил ручку и коснулся толстого медицинского справочника в зелёном переплёте, стоявшего на полке позади. Но доставать не стал. Согласно исследованиям, синдромы ошибочной идентификации имеют высокую степень взаимозаменяемости. Их нельзя охарактеризовать как отдельные синдромы. У более чем четверти пациентов с синдромом Кабгра появляются и другие бредовые симптомы. Если учесть различные причины появления Кабгра, вы хотите сказать, что ему может стать ещё хуже? Что у него может появиться ещё больше абсурдных идей? Почему мне никто об этом не сказал раньше? Он бросил на нее невозмутимый взгляд. Карин чуть не взбесилась. Раньше такого не случалось. Доктор Хейс предложил продолжить наблюдение. Через неделю у Марка была запланирована первая КПТ-сессия. Психотерапевт доктор Джилл Тауэр уже ознакомилась с картой пациента. После этого доктор Хейс проведет оценку состояния Марка, а пока нет необходимости менять диагноз и назначенное лечение. Часы отсчитали 17 минут. Она превысила лимит. «Я хотела бы узнать ваше мнение», — начала она. «Понимаю, что доктор Вебер — признанный эксперт, но я читала о когнитивно-поведенческой терапии. Если честно, она похожа на, не знаю, продвинутую дрессировку. Разве бредовые идеи можно ослабить с помощью упражнений и корректировки поведения? Вы правда считаете, что такая терапия уместна в ситуации Марка?» На снимках четко видны повреждения. Как изменение ментальных привычек поможет ему побороть физическую травму? В ответ мужчина начал юлить, и Карин поняла, что попала в точку. «Нам стоит попробовать различные подходы. Когнитивно-поведенческая терапия никак не повредит вашему брату. Он научится приспосабливаться к своему новому «я». Растерянность, гнев, тревога. Она поморщилась. «А Кабгра?» «Это хоть как-то облегчит?» Он снова повернулся к полке с книгами и снова ни одну не взял. В психиатрической литературе можно встретить несколько упоминаний людей с синдромом ложного узнавания, которые достигли ремиссии. Будет ли КПТ полезно для КАПГРа, появившегося в результате закрытой черепно-мозговой травмы, неизвестно. Будем смотреть. «Так мы подопытные кролики?» Медицина развивается методом проб и ошибок. Каждый раз, когда я хочу донести до Марка, как безумно выглядит со стороны его поведения, он выдумывает еще более завернутое объяснение. Как психотерапевт его разубедит? Когнитивно-поведенческая терапия — не то же самое, что убеждение. Ее цель — эмоциональная адаптация. Пациенту предлагается исследовать свою систему убеждений и работать над самоощущением. Есть упражнения, которые помогут помогут Марку разобраться, почему он думает, что я не та, кем являюсь, или кем он там меня считает. Нам нужно определить масштаб заблуждения. Возможно, его получится скорректировать так же легко, как и любое другое. Люди переходят в противоположные политические партии, влюбляются в человека и перестают любить. Религиозные критики обращаются в веру, Мы не знаем, что происходит при синдроме ошибочной идентификации. Мы не можем вызвать его в клинических условиях, а потом просто убрать. Но мы можем облегчить больному жизнь». «Облегчить?» — отозвалась Карин. на больше, значит, и надеяться не стоит». «Такой результат уже немало стоит». «Доктор Вебер всем неизлечимым пациентам когнитивную терапию назначает». Доктор Хейс сверкнул глазами и едва удержался, чтобы не нарушить врачебную этику. Но тем самым себя и выдал. Будто заявил, ну, знаете, врачи часто назначают антибиотики при простуде. «Мы бы не стали назначать лечение, полезности которого не были бы уверены», — произнес он. «Не иначе, как профессиональная солидарность». Но Карин попробовала вывести его на чистую воду. Вы бы назначили данную терапию, если бы не совет доктора Вебера? Его улыбка померкла. Я полностью поддерживаю его рекомендацию. Поведенческая терапия при повреждении ткани мозга? Слепого тоже можно убедить не терять зрение? А слепшему человеку не помешает помочь в адаптации к новым условиям. Значит, вы просто помогаете Марку адаптироваться, и всё. Никакого лечения, даже несмотря на то, что ему явно становится хуже. Доктор Хейз приложил указательные пальцы к губам. «Иных рекомендаций нет. Не забывать, мы это делаем не для себя, а для брата». Она встала и пожала руку доктора Хейза. А про себя спросила. «Чего брата?» По пути на выход она уточнила у дежурной медсестры дату и время сессии Марка с доктором Тауэр.